В нашем классе появился новенький. Перед большой переменой наша учительница вошла в класс в сопровождении паренька с рыжими волосами, кучей веснушек на носу и с синими глазами, совсем как мой шарик, который я потерял на прошлой перемене, а Максн его зажил. "Дети, сказала наша учительница, я хочу вам представить вашего нового товарища. Он иностранц". И его родители хотят, чтобы он учился в нашей школе, чтобы лучше выучить французский язык. Я надеюсь, что вы ему поможете и подружитесь с ним». И, повернувшись к новичку, сказала ему, «Скажи своим новым друзьям, как тебя зовут». Ну, новичок ничего не понял из того, что сказала учительница. Он улыбнулся, и мы все увидели два ряда огромных и белых великолепных зубов. «Вот это да!» – сказал Альцест. С такой кучей зубов можно откусить хорошенький кусочек. Так как новичок молчал, учительница сама нам сказала, что зовут его Георг Маккенторш. "Yes", сказал новичок. "George". "Извините", сказал Максен. "Его зовут Георг или Джордж?" Учительца объяснила, что зовут его Георг, но по-английски это звучит как Джордж. "Отлично", сказал Максен. "Будем звать его Джожо". "Нет", сказал Иохим. "Надо произносить Джаджа". -джа". «Молчи ты, Джохим!» – сказал Мексен, но учительница уже поставила их обоих в угол. Джорджа посадили рядом с Анянем. Анянь всегда немного опасается новичков, так как он отличник, первый в классе и любимчик нашей учительницы. А новенький тоже может стать отличником и любимчиком. Относительно всех нас Анянь мог быть спокоен. Джорджа сел на свое место, улыбаясь и показывая все свои великолепные зубы. «Как жаль, что никто не говорит по-английски», – вздохнула учительница. «Позвольте мне, мадемуазель, у меня есть некоторые остатки языка», – промяблила нянь, который, надо сказать, говорил совсем неплохо. Но когда Джоджо -Джо выслушал его, он вдруг расхохотался и покрутил указательным пальцем вокруг своего лба, мол, у тебя не все дома. А нянь был смущен, но потом, когда мы узнали, что сказал ему о нянь, мы поняли, что Джоджо -Джо был прав. Аня начала ему говорить что-то о портном, который был очень богат, и про садик своего дяди, который был намного больше шляпы его тётушки. Ну он не нормальный, Аняне. Ну тут прозвенел звонок на большую перемену, и мы все вышли из класса, все, кроме Йохима и Максена, да ещё Клотера, которые были наказаны. Клотер самый слабый ученик в классе, и он никогда не знает урок. Поэтому всегда остаётся без перемен, когда его спрашивают на уроки. Во дворе мы все столпились вокруг Джорджа. Нам хотелось выяснить у него много вопросов. Но единственное, что он мог делать, это показывать свою кучу белых зубов. Потом он начал быстро что-то говорить. Конечно, мы ничего не поняли. Это получалось совсем как в заграничном фильме. Уй-вау-и. Надо цитировать. Авторитетно заявил Жевруа, который смотрит очень много иностранных фильмов. «Может быть, вам перевезти?» – робко спросил Анянь, которому очень хотелось вновь испробовать свои остатки английского. «Умолкни ты, Индюк!» – сказал Эд. Это очень понравилось новенькому. Он заговорил, радостно улыбаясь и показывая пальцем на Аняня. «Индюк, Индюк, Индюк, Индюк, Индюк!» Аняня обиделся и заплакал. «Как чуть что, он сразу плачет, этот Анянь!» «Новенький нам всем начинал нравиться. Я даже угостил его своей булочкой в шоколаде. Каким видом спорта занимаются в вашей стране? спросил у него Эд. Джорджи Сис ничего не понял. Он продолжал твердить: "Индюк, индюк, индюк, индюк, индюк". Жэфруа ответил Эду, как будто ты не знаешь, что у них играют в теннис. Петрушка, что ты всё заладил индюк, индюк, индюк?" закричал Эд, обращаясь к новенькому. "После твоего индюка я даже не хочу с тобой разговаривать". Но Жэфруа не понравилось, что закричал Эд. "Это кто индюк?" Враждебно спросил он и приготовил кулаки, и он был прав, так как Эд у нас самый сильный, и надо быть с ним всегда на чеку. Петрушка-индюк весело повторил новенький, ему было очень весело. Ну вот он увидел кулаки, прекратил твердить своё петрушка-индюк, посмотрел на Эда и сказал, бокс, окей. Он выставил перед носом кулаки и начал танцевать на месте, прыгать вокруг Эда, совсем как по телевизору у Кротера. «Дома у нас еще папа не купил телевизор. Я все жду, когда он его купит». «Чего это?» – он спросил Эд. «Он хочет провести с тобой партию бокса», – проговорил Жифруа, потеряя ушибленный Эдом нос. «Хорошо», – сказал Эд, и начал размахивать кулаками. Но Джордж отлично убертывался, прыгал, как настоящий боксер. Он обрушил на Эда целую кучу ударов, и Эд начинал злиться. «Дубина! Если он не подставляет мне свой нос! Как вы хотите, чтобы я с ним дрался?» – кричал Эд, и вдруг «бам!» И Джордж отвёл ему вот такой удар кулаком, что этот свалился на землю. Но теперь он не злился. "Здоров, Дубина, пробормотал он, поднимаясь. Здоров, Дубина, Петрушке, тьюк!" повторил новичок, который очень быстро всё запоминал. Переменка кончилась, и, как обычно, Альцес не успел доесть свою четвёртую булочку с сыром и с маслом, которую он вынимал из своих карманов. Когда мы пришли в класс, учительница спросила у Новенькова, хорошо ли он отдохнул и повеселился с нами. Тут Анянь поднялся и начал: "Мы назвали, они научили Новенькова произносить грубые слова. "Не вру, грязный обманщик!" закричал Кротер, который вообще не выходил из класса. И Дюк, здоровнав, дубиной Петрушке, "Грязный обманщик!" выплюнул Новеньки, страшно довольный собой. Мы молчали, но все видели, что наша ученица недовольна нами. Я ведь просила помогать вашему новому товарищу, тем более что он не знает вашего языка. Я вас всех предупреждала быть с новеньким вежливыми, а вы вы ведёте себя как маленькие невоспитанные дикари. Идём, дай на Петрушка, грязный бандщик, невоспитанные дикари. Признался Джордж всё больше и больше довольный своими успехами. Учитель оглянулся на него. У неё глаза стали совсем круглыми. Но так нельзя говорить, пролепетала она, обращаясь к Джорджу. Вот видите, мадемуазель, а вы мне не верили, сказала нянь. Если вы не хотите быть наказанным, оставьте, пожалуйста, при себе ваше замечание. А нянь заплакал. Паршил и таракан крикнул кто-то сзади. К счастью, учительница не заметила, кто это сказал, иначе я тоже был бы наказан. Тут Аняня упал на пол, стал громко плакать и дрыгать руками и ногами, кричать, что его никто не любит и что он хочет умереть. Учительнице пришлось выйти с ним из класса, успокоить его, умыть и причесать. Когда учительница вернулась в класс вместе с вымытым и успокоенным Аняням, у неё был несколько усталый вид. Наконец радостно зазвенел звонок. Прежде чем выйти из класса, учительница, посмотрев на новичка, сказала – «Представляю, что подумают ваши родители!» «Паршивый таракан!» – сказал Джордж, улыбаясь и протягивая руку нашей учительницы, чтобы с нею попрощаться. Учительница напрасно беспокоилась. Родители Джорджа подумали, что он уже выучился говорить по-французски всё, что ему было надо. Бедняга Джорджа никогда больше не вернулся в наш класс.